Событие 36. -е. Янок забровский в последнее время спал плохо. Вроде бы эта очередная война складывалась как нельзя лучше. Воевода Вершилова в очередной раз убедился, что сила солому ломит. Эти самые технологии, что напридумывали немцы, позволяли разделываться с противником, почти не теряя своих. И никто на свете ничего не мог противопоставить пулеметам, ружьям с цельнометаллическим патроном и выучке вершиловцев.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 поведал князь Пожарский. Китайца Ян видел только одного. Это был помощник купца, что попал в плен сначала к англичанам где-то в районе Индии, а потом уже отбит у тех берберейскими пиратами, а у тех отбит вершиловскими мальчишками, посланными в Испанию учиться управлять большими парусными судами. Этот был явно не из тех, кто пишет книги про умение побеждать. Чего с ним возится Пётр Дмитриевич Заброжский не понимал. Только воевода давно для себя вывод сделал, а потом и десятки раз убеждался в правильности этого вывода. Князь Пожарский любому человеку найдет именно то дело, на которое он и, и способен. Как это получалось у мальчишки, Ян не знал, а только люди всегда оказывались на своих местах. Китайцы сейчас в Вершилово учили русскому языку и прочим наукам, а после этого Петр Дмитриевич хотел послать того в Китай, за какими то монахами и чтобы назад он кроме монахов привез и всякие растения из Кореи. путь займет несколько лет что ж посмотрим на тех монахов заброжский спросил петра дмитриевича а зачем вершилова китайские монахи и получил непонятный ответ мол одежды у них красивые оранжевые а еще они в рукопашную дерутся лучше любого вершиловца освоившего казацкие ухватки Что же это за религия такая, где монахи лучше лучших воинов? Спал заброски плохо, сны какие-то непонятные одолевали. Все вороны каркали прямо в лицо. Вороны, они к смерти, на трупы слетаются. И ведь что интересно, вороны есть, а людей не видно, ни мертвых, ни живых. Ян даже сходил к одному из докторов, что были при полке, и попросил отвара, чтоб спать крепче. Не помог отвар. Только сон еще гаже стал. Теперь ворон стало больше, и они прямо в лицо ему кричали, даже слюнями забрызгали. Ян потряс головой, утерся рушником и снова хотел уснуть, но не получилось. Мысль одна покоя не давала. А есть ли у ворон слюни? Сон был к беде какой-то. Как только распознать ту беду? Ян долго перебирал все ближайшие планы полка. Да откуда хошь, беда-то придет. Война вот вроде переговоры через три дня с сигизмундом может и закончится все может решил круль пойти на попятную и выполнить все требования императора михаила и самого петра пожарского лично короля ян не знал ни того полета был птицей видел то вблизи всего пару раз а только в разумности оного сильно сомневался значит ничем хорошим переговоры закончиться не могли тогда зачем сигизммунд их затеял сам предложил Уловка какая? Какая? Может, специально время тянет? Ждет пополнения войску? Очень похоже. Что ж, проверить не так сложно. Ян утром отправил десяток казаков из местных во все стороны. Пусть посмотрят, не движутся ли войска ко Львову. Разведка великая сила, прав китаец, книгу написавший. Казаки, или как их тут называют, черкасы ускакали, а Ян облегчения не почувствовал. «Беда в чем-то другом». На обеде поделился он своими предчувствиями с Петром Дмитриевичем. «Беда, говоришь?» Князь отпел квасу из железной массивной кружки. «Знаешь что, Янок, а отправь лазутчиков в Соколь. Пусть они аккуратно разведают там все. Мне тоже эти переговоры не нравятся. Рано больно их Сигизмунд предложил. Мы еще ни одного боя не выиграли. Если не считать переправу через Буг, так это когда было?» и туда хотел было послать Заброжский десяток казаков, но в последний момент передумал и отправил одного из десятка Милоша Барциковского, яцка Свиницкого, что недавно прискакал к ним с весточкой от командира своего. Милош сообщал, что казну зарыл в тайном месте милях в десяти от Кракова и сам уходит в Варшаву. Тут больно неспокойно стало, да и лишние золотые у панов кончились. Яцек был из мелких похолков, никола ни двора как русские выражались но усы нынче отрастил знатные и одежду прикупил князю какому в такой щеголять на придворных балах сойдет в соколе за приближенных к королю с ним лишь одного казака ян отправил а вдруг на черкасов наедут казак был немного немало мало подручным полковника не григорьева что с донским атаманом михайлом татариновым ходил грабить бахчисарай удачно ходил. Был на ум Васильев среди казаков узнаваем и почитаем, если что, не должны под казацкие сабли попасть. Смотрел удаляющимся всадником вслед полковник Заброжский и чуть вроде отпустили тревожные мысли. Правильно, значит, поступил? Какую же беду придумал Круль для них? Ладно, до 1 августа еще три дня, может, что и выяснится.